Глупая псина. Мама говорит: "Война это одно сплошное несчастье. Рожаешь детей, растишь, любишь их больше жизни, и тут приходит Гитлер и забирает их у тебя. Приходит война, и твоих детей забирают. Почему я их отдала? Надо было спрятать и сказать: "Это наши дети, наши, а не ваши". Папа говорит: "Не начинай". Мама говорит: "Я всегда говорила, что от Гитлера ничего хорошего не жди. Меня это сводит с ума". А папа говорит: "Пойду, нарежу соломы, пока темно не стало". И уходит резать солому. Он таких разговоров не любит, а мама часто их заводит в последнее время. "Мам, не расстраивайся", говорит Вальтер. "Просто письмо сейчас плохо приходит". потому что положение на фронте не очень. Мы же за них молимся, значит, всё будет хорошо, говорит Кристина. Бог не всегда исполняет наши желания, говорит мама, помешивая суп на плите. Я знаю, почему мама говорит, что это сводит её с ума. Я тоже всегда об этом думаю. Ведь получается, что наши братья Курты и Лукас пошли на войну и воюют за Гитлера. А раз Гитлер вроде царя Ирода, то и наши братья, помогая ему, делают неправедное дело. И получается, нечего их спасать. Но ведь они пошли туда не по своей воле. А по чьей тогда? Виноваты они или нет? Вот это и сводит нас с мамой с ума. Да и папу тоже, хоть он и молчит. И «Я знаю одно. Мы хотим, чтобы братья вернулись домой». Честно говоря, я в это не очень-то верю, но маме и младшим ничего не говорю. А папа, мне кажется, верить уже бросил. Это видно по его опущенным плечам и голове, по тому, как он молчит и вздыхает. Он ещё не очень старый, но жизнь больше не приносит ему удовольствия. Мне его ужасно жалко. За окнами начинает смеркаться 3 дня миловь юга немного потеплело, но до весны ещё далеко. Чёрный ручей под нашим мостиком никогда не замерзает. Утро проходит как обычно. Мы завтракаем и слушаем радио. Внимание, внимание, говорит диктор. В округе Мюльфиртль сбежали из тюрьмы опасные военные преступники. Это пленные большевистские комиссары, отъявленные бандиты и убийцы. Не выпускайте детей из домов. Правительство просит помощи местных жителей в поимке беглых преступников. Объявлена всеобщая охота. Вы можете убивать их везде, где только видите, любыми подручными средствами. Злодеи должны понести наказание. За любое пособничество злодеям полагается смертная казнь. Ух ты, говорит Вальтер, болтая ногами. Вот здорово, всеобщая охота. Мы можем бегать по лесу и выслеживать бандитов. Возьмём Бруно, пусть их затравит. Папа, ты пойдёшь? Папа встаёт и выключает радио. Замолчи, строго приказывает он Вальтеру. Тебя не касается. Папочка, не ходи, просит Кристина испуганно. Вдруг эти бандиты тебя самого убьют. Как мы без тебя будем? мама говорит папе. Хорошо, включи, пожалуйста. Скоро будут передавать сводки с фронта. Папа шумно выдыхает через нос. Он доедает картошку с салом, встаёт и отодвигает стул. "Пойду починить фонарь", говорит он и уходит. Мама потихоньку включает радио. Начинаются сводки. Но в последнее время они какие-то странные. Передают про отдельные победы, про героические подвиги лётчиков и подводников, про то, что сказал фюрер или кто-то из правительства. А как дела в целом? Непонятно. Ничего не понимаю. Жалуется мама. Может, я поглупела? Что они говорят? Как дела на фронте? Кажется, не очень, говорю я. Вот то ты и оно, говорит мама репродуктору, как будто он может её услышать. Не очень у вас дела. Вывать-то кто будет? Всех забрали. Как только люди могут не понимать, что происходит? После обеда мы с Кристиной латаем одежду. С улицы слышен шум, лает Бруно. Подхожу к окну. Отец распахнул одну створку ворот и смотрит на дорогу. Накидываю шаль и выхожу во двор. Слышны выкрики, возбуждённая речь, ржание лошади. Прямо из кустов и на меня! Голос нашего соседа Иосифа. Я его хрясь вилами даже опмянуться не успел. «Что, так босой и был?» «Да они оба, гляди, в одних портках, разбежались, как зайцы. Их, говорят, там чуть не пятьсот человек. Прррр! Стой, дура, угомонись!» «Четыреста девятнадцать ровным счётом», — вступает другой знакомый голос. «Полицейский говорит, в городе доску поставили на площади. Надо туда свозить. Там их считают, палочки зачёркивают, сколько переловили». выглядывая за ворот. Лошади Йозефа роют снег, ржут, оглядываются. Сосед и его работник возбужденно рассказывают, как сосед садил вилы в первого бандита и, как заметил, второго. Потом гнался за ними через кусты, но если бы тот не споткнулся, то... Отец слушает его с каким-то полусонным видом, приоткрыв створку ворот, стараясь не смотреть на телегу. Сорт освисает, коченевшая ступня. Кажется, что это нога не просто мертвеца, а скелета, так она худа. Как вернёмся и до с нами, предлагает Йозеф папе. По радио сказали без нас никак, нужны решительные меры. Для фронта мы старые, так хоть тут пригодимся дома. Да говорю уже, лихорадка у меня, говорит папа. тем же полусонным голосом и качает головой еле на ногах держусь ночью думал концы отдам и в спину колет не вздохнуть завтра, ежели полегчает а нет так ну ты там скорее легчай а то без тебя всех переловят я возвращаюсь в дом мне навстречу выходит мама на ней лица нет со второй та же видела В последнее время настали. Не рассказывай Кристине. Мам, говорю я. Он сам их убил вилами, наш сосед Иозов. Мам, как это может быть? Господь нас испытывает, говорит мама, и я вижу у неё слёзы в глазах. Я никогда не видела, чтобы мама плакала. От этого мне ещё страшнее, и тоже хочется зареветь громко, как маленькой. Я еле сдерживаюсь. Папа с размаху захлопывает дверь. Бездельники, бурчит он зло. Охотнички чёртовы. А вы чего тут бросает нам, но видит наши лица. Дети где? Вальтера за ворота не пускай. Вечер валится на наш хутор. Подмораживает. Сугробы покрываются ледяной коркой, выходит месяц. Мы с мамой идём доить коров. Я пристраиваюсь с ведром к клуне, мама садится под розу. Струйки молока звенят от донышка. Мы молчим. Я знаю, что мама, как и я, думает о том, что происходит сейчас в лесу. Неужели все, как Иосиф, присоединяться к охоте. Тогда мне будет страшно с ними здороваться. Вдруг мама замирает и прислушивается. Ты слышала? — Нет. И тут я тоже слышу скрип. — Сеновал, — говорит мама шепотом. — Но Бруно не лаяло, — говорю я. — Нет, не лаяло. Надо позвать отца. — Нет, нет. — Нет. Мама удерживает меня за рукав. — Пойдем сами. Насеновали темно. Мы видим на полу мокрые пятна, валяются несколько клочков соломы. — Эй, кто здесь? — в полголоса зовет мама. Тишина. Мама смотрит в темноту, я смотрю на нее. — Выходите! — говорит мама чуть громче и медленно, почти по слогам. Мы вас спрячем. Тепло дадим поесть. Тут вас быстро поймают, пристрелят. Вас пристрелят и нас пристрелят. Мы вас спрячем хорошо. Выходите. Саломаше шевелится. Я слышу сдавленный кашель, и на свет нашей лампы вылезают двое. Один мальчик, простом с вальтера, белобрысый. Красные уши торчат. Худой как скелет, с колы в запёкшихся болячках, лицо тёмное, опухшее, ноги покрыты коркой. Другой, кажется, старик. Кожа обтянула лицо, глаза запали, рот провалился, зубов нет. Оба босы и почти голы. Обрывки полосатой тюремной одежды. Сюда говорит мать и торопливо ведёт их в дом, из прихожей наверх по скрипучей лестнице на второй этаж в пустующую комнату братьев. Потом мы возвращаемся в хлев. Доим Луну, Розу и Макду. На пороге появляется отец. Нас расстреляют, говорит он спокойно. Я подумала, говорит мама, глядя в ведро, где переплетаются на жестяных стенках белые струйки молока и их тёмные тени. Я просто подумала: "Ну, вдруг нашим санкам тоже кто поможет?" Отец берёт у меня ведро и несёт молоко в дом. Я просыпаюсь ночью от стука в дверь. Колотят именно в дверь, не в ворота. Просыпается весь дом. Во дворе истошно лают эссовские овчарки. Бруно тоже яростно лает и рвётся с цепи. "Мамочка, папочка, я боюсь!" кричит Кристина. "Не бойся", громко говорит мама. "Проверка из-за тех ужасных бандитов. Проходите, господа". Эссовцы принимаются за обыск. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так искал. Они заглядывают в каждый шкафчик. лезут под печь, гремят горшками и кастрюлями. Тычут вилами в подмёрзшие сугробы, светят фонарями в каждую щель. Отец сидит в кухне, углубившись в чтение газеты. Мать рядом с ним. Она как будто не здесь, уверена, что она твердит про себя слова молитвы. Вот, обоскав всё внизу, трое поднимаются на второй этаж. Приобнимаю Кристину. проходит 5 минут 10 слышен топот сапог наверху но ни криков ни выстрелов ни шума затем и сесовцы всё так же невозмутимо один за другим спускаются по лестнице ступени трещат под их сапогами я ничего не понимаю гер эсасовец вежливо трогает отца за рукав простите Нам нужно, чтобы вы отперли ваш синавал. Мы собираемся его хорошенько прочесать. Разумеется. Отец отрывается от газеты. СС-овцы принимаются за работу. Они глубоко втыкают вилы в солому и прислушиваются. Из соломы, слежавшейся и спрессованной, не доносится ни звука. Тогда СС-овец вынимает пистолет. Пули прошивают солому. Снова ничего. Отряд собирается во дворе, а мать остаётся на сеновале, чтобы подмести солому. Бруно всё не может угомониться, рвётся с цепи, яростно скалится и нарывит укусить непрошенных гостей. Прошу прощения, презрительно говорит командир сессовцев моему отцу. Но ваша собака нуждается в некотором дополнительном воспитании. Да, псина глупая, признаёт отец. Но осталась мне от покойного брата, потому и держу. Эссес демонстрирует сочувственную улыбку и Эссора убирает с воскаясь. Мать запирает синавал. Мама, я кидаюсь к ней. Где же они? Бруна залаяла среди ночи, когда те свернули на дорогу к нашему хутору. Я успела предупредить. Перебрались обратно в салому, зарылись поближе к стенам, пули их не достали. Бруна. Я подхожу к собаке, сажусь перед ней, треплю за уши. Бруна, Бруна. Она ложится на спину и показывает мне нежное брюхо, порошенное гладкой мягкой шерстью. Собака «А получше иных людей», — говорит мать в полголоса.